Глава шестая. Тайны дома мод. Старый портной сдавленно крякнул, глядя на девчонку не по-доброму. «Ой!» — та в ответ потупилась и принялась теребить край фартука, кидая то на старика, то на митю испуганные взгляды. старик прочистил горло. «Ваше благородие, а может, коли уж вы тут, будет на то ваша ласка?» Путь-то недолгий, два шага всего добраться моего орошев в кабинет. То чеку попьете, ну и с гостями переговорите. Гости важны, один так и с самой столицы, а вы как никак обещались. Я обещал, что выслушаю. Большего я не обещал, настороженно напомнил Урусов. И, конечно же, не сейчас, когда у нас дело, он обернулся к Мити. «Так мы его уже того сделали!» — возрадовался старик. «С панучи полтора червонца, и ежели еще что порвут, покромсают, милости просим!» Почастую скороговорку Исаакович наскоро завернул вещи в бумагу, одним стремительным движением перетянул шпагатом и сунул Мите в руки. «В следующий раз дорогу ж найдете!» А что я такое говорю, чтоб самого главнейшего сыска, сынок, как дите малое дороги не нашел. Прям такие оскорбительные вещи говорю. Ну, шо со старого дурака взять? Благодарствуем, и до скорого свиданияца! И он выставил руку ковшиком в ожидании денег. Исакыч, ну ты, почти взвыл у русов, Митя, мы уйдем вместе. «Не беспокойтесь, Петр Николаевич», — негромко протянул Митя, не отрывая взгляда от старика. Он поискал, куда положить пакет с вещами, потом столь же неторопливо достал бумажник и принялся неспешно вынимать купюры. Его спокойные, плавные движения явно бесили портного, а самому Мите давали возможность подумать. Вежливость и этикет. То, о чем не имеет представления старик из низов, но в чем должен быть сведущ сын кровной княжны — этикет, разящий меч. Но он же и непробиваемый щит — альфа и омега общества. Он позволяет сохранить хоть какие-то тайны, не допускает лишнего любопытства и тем делает жизнь в свете приемлемой. А потому... Раз княжи Чурусов пообещал неопрятному старику и его родичам некую встречу, этикет велит мити Меркулову поблагодарить, раскланяться и уйти, не поинтересовавшись ни характером встречи, ни гостями из столицы. «Я отлично доберусь домой сам. Я ведь и впрямь не барышня, чтобы меня требовалось провожать, и не ребенок». Глаза старика вспыхнули торжеством. Он даже с ноги на ногу переминался от нетерпения. Благодарю вас, любезнейший. Митя еще порылся в кошельке, уже без всякой нужды, исключительно для удовольствия понаблюдать, как изнывает старик. И, наконец, протянул деньги. Вы были... любезны? Искусны в своем деле? Вы меня... впечатлили. Весьма благодарен вам за помощь. Петр Николаевич, еще увидимся. «Митя, не сердитесь!» — принужденно улыбнулся Урусов, раздраженно косясь на портного. «Что вы, Петр Николаевич, я вам очень благодарен. Всего доброго!» Митя взмахнул шляпой и вышел за дверь. Хлопок створки не помешал ему расслышать сердитый голос Урусова. «Дурак ты, Исаакыч!» Митя усмехнулся. «Княжич, милейший человек!» но теперь еще почувствует себя виноватым, а оттого станет вдвое милее. Митя быстро прошагал по коридору, взялся за ручку входной двери. Требование этикета он удовлетворил целиком и полностью, а как насчет зуда собственного любопытства? Старик портной, вне всяких сомнений, связан со здешним дном. Так было, так есть, так будет, пока ношенная одежда чего-то стоит. Мазурики будут таскать ворованное своим портным на перелицовку, но будь нынешние дела хоть сколько-нибудь незаконными, Курусову бы старик не сунулся, да и так открыто примите говорить не стал. Так что стоит ли беспокоиться, хотя портной осмелился нагличать, а здешний Альф не желает на митю шить. Да что там, даже побеседовать не соизволил? Такое не может остаться безнаказанным. Митя звучно потопал, хлопнул дверью, а сам остался внутри. Замер в темноте коридора, прислушиваясь. Из приоткрытой двери мастерской доносился гул голосов. — Так ждут же, в пятый раз присылают, где вы да когда будете. На лоскутья зашли паны ясные. — Нетерпеливые паны уедут, а Митя Меркулов останется. Невинным тоном ответил Урусов. на ябедничает ябедничает!» Презрительно-настороженно буркнул Яков. «Нет», — уверенно, будто знал Митью от рождения, отрезал Урусов. «Тогда и ничего», — успокоенно хмыкнул портной. «Ну-ну, оптимист ты, Исакович. «Это чем вы меня, ваше благородие, обозвать изволили?» Слово такое от латинского языка происходит. Человек, который думает, что Мите Меркулову батюшка понадобится, если он тебя, дурака старого, наказать захочет. В мастерской повисло мрачное молчание. лесно и неуместно. Конечно, высокое мнение настоящего кровного, пусть даже малокровного княжича, а не полнокровного князя, заставляет чувствовать себя человеком значимым, «Но нужно ли, чтобы каждый портной в этом городе знал, что он, Митя Меркулов, опасен?» «Что ж, пойдем, кто там так со мной повидаться жаждет?» Снова раздался насмешливый голос голос Урусова «Шаги». Митя торопливо присел за наваленное в углу кучей мягкой ветоши. Куча спружинила, едва не завалившись Мити на голову, но удержалась. Дверь мастерской распахнулась, плеснув светом в темень, заставленного старой мебелью коридора. Раздались неторопливые шаги, звон ключей, портной запирал мастерскую. — Аккуратнее, ваше благородие, не споткнитесь, темень тут у нас. — Да я-то не споткнусь, ты сам не убейся. — Я привычный, каждый день тут, а... — -ю -ю -ю", Раздался гулкий стук басовитое гудение и тяжелые прыжки вперемешку со сдавленной руганью. Не иначе портной в темноте приложился обстоящий у стены древнее пианино. «Сюда! Извольте!» Сдавленным от боли голосом проскрипел он, и шаги удалились, уверенные и размеренные у Русова, прихрамывающие и подскакивающие Исаакыча. Митя выбрался из-за кучи ветоши, Брезгливо встряхнулся и шагнул следом. Пол пронзительно скрипнул. Хорошо, что в этот момент впереди хлопнула еще одна дверь, и скрип потерялся в этом хлопке. Митя замер. Сапоги, что ли, снять? Ох, и хорош он будет. Со свертком чиненной одежды под мышкой с одной стороны и сапогами с другой. Ну, точно крестьянин, возвращающийся с заработка в родную деревню. «Нет уж, если его поймают...» «Скажет, что вернулся узнать, когда будет готов второй сюртук, не застал никого в мастерской и пошел искать. Не поверят, конечно, но и усомниться не посмеют». Митя неспешно двинулся по коридору, аккуратно обходя выставленную вдоль стен ветхую мебель. Вторая дверь распахнулась беззвучно и также беззвучно закрылась за спиной. Митя понял, что снова оказался в модном доме. Запахи изменились. Запах разогретых утюгов и мела остались. Зато исчезла противно-маслянистая вонь ношенной одежды, сменившись ароматом пачулей. Невдалеке пронзительно стрекотала машинка. Мраморный пол гулка цокол под подошвами, и Митя пошел на цыпочках. «Краса по этому дому!» «Становится у меня традицией», — мысленно хмыкнул он. «Главное, труп снова не найти. Его вполне устроят убийцы». Убийц было двое, и оба неторопливо поднимались на верхний этаж. Увы, хватать их не имело смысла. Один наверняка у русов, а второй... Но Митя и без того не сомневался, что старый пройдоха связан с местным дном и всего то два трупа на нем да старик форменный скромник или слишком умен чтобы самому кровью пачкаться хотя его поведение с Митей особого ума не выдает митя скользнул под лестницу задрал голову сквозь дубовые перила разглядывая что происходит наверху почти над головой у него прозвучали шаги потом быстрый отрывистый стук Тут же распахнулась дверь, будто кто-то караулил прямо возле нее, и донесся негромкий голос Урусова. — Господа, маэстро Йоэль, рад вас видеть. — Как лестно звучит, — ответил ему вздох ветра, звон прохладного ручья по камням, свист серебряного клинка, ловящего солнечный луч, — ответил голос Альва. — Благодарю. «Так, а поди-ка ты отсюда, ёска, рышки там пришей или ещё чего. Тут дела серьезные, не для маэстров. Да другим скажи, чтоб нас не беспокоили!» После голоса Альва скрипучий козлетон старого портного звучал омерзительно, как вопль, раскачивающийся на покосившемся заборе вороны. «Пётр Николаевич, наконец-то! Как же мы рады вас видеть!» подхватили из глубины комнаты. Наверху снова хлопнула дверь, голоса словно отрезала. В наступившей тишине, притаившейся под лестницей Митя, услышала резкое, частое злое дыхание. Наверное, так же дышал он сам, когда свицкие великих князей поливали его грязью. Где-то рядом резко распахнулась дверь и послышался пронзительный женский голос в котором Митя безошибочно узнал голос цицилии альшванг полновластной хозяйки дамской половины дома мод яськацю дрейтах ты на злабишься, злобишься у меня гигань вянет наверху рвано выдохнули и по лестнице затопотали быстрые злые шаги мелькнула двигающаяся с перехватывающей сердце грации гибкая фигура наряженная в простой приказчический сюртук рассыпавшиеся по плечам длинные волосы цвета старого серебра, и Альф стремительно направился в вглубь дома. «Не смей молчать, родной матери!» — донесся гневный вопль фрау Цицилии. Снова хлопнула дверь, и воцарилась тишина. Митя подождал еще мгновение и взбежал наверх, бесшумно ступая на самый край ступени. С любопытством осмотрел пустую приемную на втором этаже и несколько плотно закрытых дверей. Заглядывать не рискнул, из-за дверей не доносилось ни звука, понять, что внутри было невозможно. Вот так откроешь, и окажется, что там, в тишине и полнейшем молчании, десяток клерков в синих нарукавниках корпят над счетными книгами. Стараясь двигаться все так же бесшумно, Он шагнул к единственной двери, из-за которой слышались голоса. — И впрямь традиция! — Митя приник ухом к косяку.